Перед ней расстилалась заливаемая дождем дорога, и по ней брел раненый человек в цепях, поддерживаемый другими человеческими тенями, такими же истощенными, как и он сам. Вдруг она сказала, «Он не вынесет этого, его убьют». «Для таких отверженных, наверное, нет и лазарета». «На каторге есть». Но я думаю, что обоз перед прибытием проходил медицинский осмотр в больнице Понт-Алезен, недалеко отсюда. Охранники не захотели его там оставить. Из больницы довольно легко убежать. И жандарм, на которого он напал, воспротивился, чтобы он остался там. Он сказал, что его достаточно вылечат на каторге, чтобы не смог перенести наказание, которое он ему потребует. Этот человек — просто подлая скотина. Он удовлетворится только, когда добьется своего. Но какое наказание вы имеете в виду? Палочные удары и карцер, в который Езона могут засадить на несколько месяцев, если он не погибнет под палками. из карцера не убегают. Относительно спокойное ожидание, в котором пребывала Марианна благодаря воскресшим сен-мало надеждам, снова сменил страх. Но она поняла теперь, что Язон был пленником ужасной безжалостной машины, из которой трудно будет его вырвать и которая грозила уничтожить его. Его теперешнее состояние исключало всякую возможность бегства, а он выздоровит, если выздоровит только чтобы оказаться в еще худшем положении. Пока она предавалась таким мрачным мыслям, Грак, выругавшись, снова надел морской дождевик, специально купленный им, чтобы сойти за завсегдатая большого порта, натянул до ушей коричневый шерстяной колпак и быстрым шагом направился к двери. Марианна остановила его. «Куда ты в такой час?» «В Керавель! Там недалеко от ворот каторги есть таверна, куда ходят пить надзиратели. Я часто туда заглядывал и познакомился с одним сержантом, Лавиолетом, которому кроме бутылки ничего не надо. С доброй порцией рома я вытяну из него то, что мне надо, а я хочу узнать, что же случилось с господином Езоном. При этих словах в потухших глазах жуливаля сверкнула молния. «Вот это нужное знакомство!» Ты хорошо поработал, мой мальчик. Иди сегодня один, но завтра я помогу накачать этого служаку. Когда через два часа юноша вернулся, Жолеваль и Марианна по-прежнему сидели в гостиной. Он молча курил около огня, она заканчивала уборку в буфете. Переставляя с места на место посуду, она хоть немного отвлекалась. Новости, которые сержант Лавиолет извлек из своей чарки с Ромом, в основном подтверждали данные Жолеваля, но с приятным дополнением. Одного из заключенных, раненого, немедленно положили в лазарет. На его счастье, молодой хирург, осуществлявший медицинский надзор, в момент прибытия обоза находился еще там. Один из новоприбывших, неоднократно осужденный на каторгу и знавший доктора, позвал его, и тот сразу осмотрел раненого и оказал ему помощь. «Франсуа Видок», — подумала Марианна, — «снова он». Но теперь она с признательностью подумала о странном заключенном, так раздражавшем ее тогда в Лафорс. Теперь и он займет место в ее молитвах, раз благодаря ему Езон сейчас еще в живых. Но надолго ли? Ненависть человека, на которого напал езон вызовет неусыпный присмотр за ним и поселит на предстоящие дни постоянную тревогу в душе молодой женщины. Сторонний наблюдатель нашел бы эти дни спокойными и похожими один на другой, монотонно проходившими под звон колоколов в церквах и полдневные выстрелы пушки в замке. Обитатели маленького домика вели размеренную жизнь, занимаясь хозяйственными делами и прерывая их длительными прогулками, на которых можно было увидеть дядю и племянницу, рука об руку прошагивающихся по эспланаде замка, посещающих порт и старые кварталы. Юный слуга, как и подобает в его возрасте, бездельничал. Он часами болтался на набережной Пенфеля, наблюдая за каторжниками, которые загружали военные корабли ядрами и гранатами, или сматывали новые канаты, работали на ремонте поврежденных кораблей, разделывая вместе с военными плотниками пахнущие смолой громадные стволы сосен. Но все эти с виду невинные прогулки имели двойную цель — узнать как можно больше новостей, и особенно не прозевать прибытие сен ген -Оле. Шхуна необъяснимо запаздывала. По расчетам Жолеваля, она должна была появиться с неделю назад, и эта задержка очень беспокоила Марианну. Последнее время море сильно бушевало. Кто мог поручиться, что маленькое судно беспрепятственно пройдет пролив у Фромвера, не будет выброшено на скалы у мыса сен матье и благополучно доберется до порта Конкет. Рыбаки опасались выходить в море, а на набережной и в тавернах говорили, что уже две недели не было никаких вестей с островов. Разбушевавшееся море, как это часто бывало зимой, отрезало Молен и Уэссан от континента. Однако, когда двери и ставни в доме плотно закрывались, Его обитатели занимались менее невинными делами. Жулеваль проводил время, тщательно врезая середину в больших медных су, выбирая самые толстые и пряча внутри золотые монеты, ибо для каторжника обладание некой суммой являлось необходимым оружием. Он также сделал из закаленной стали точную копию латунной бирки, какие носили на колпаках каторжники, узнав от сержанта лавиолета номер Езона. Этой биркой с выточенными миниатюрными зубцами теперь можно было перепилить оковы. Что касается Марианны, то она научилась печь хлеб, И две большие буханки уже переправили на каторгу благодаря лавиолету. В каждой из них спрятали части гражданской одежды. С наступлением вечера Жулеваль с Гракхом уходили из дому и направлялись в таверну «Дочь Майки в Керавеле, где их уже считали своими. Новости, которые они узнавали, вселяли бодрость. Раненый поправлялся медленно, но верно. Его молодость и могучий организм способствовали этому. Опасность заражения миновала. К тому же, по мнению Аркадиуса, как, впрочем, и тюремного хирурга, близость моря способствовала заживлению ран. Но Марианна все-таки без содрогания не могла себе представить узкая ложи из морских водорослей, на котором лежал всегда закованный человек, которого она любила.